Глава 17. Рона, проснись, я сама проспала, и времени у нас в обрез. Такими словами меня разбудила Гонила. На улице ещё было темно, в окошко не проникало ни лучика. В моей каморке было душно. Вчера я так хотела спать и чувствовала себя настолько счастливой, что сил хватило только доползти до кровати. Мне даже кажется, уснула я раньше, чем коснулась головы подушки. На твоём месте я бы этого не делала, спокойный голос Гунило остановил меня, когда я уже взялась за щеколду на окне, чтобы распахнуть его и впустить прохладу раннего утра. Сама девушка-волк сидела на моей разобранной кровати, и только сейчас я заметила на ней тёмный длинный плащ, наподобие того, что сама получила от Марии. Не делала бы что? решила уточнить я. Не открывала окно. А почему? Со вчерашнего разговора с Ерком я стала гораздо более подозрительной. Теперь мне надо думать, в каждой фразе, произнесённой неважно кем, будет мерещиться какой-то подвох. Да хотя бы потому, что его сразу же сорвёт с петли, усмехнулась Гунила. Ну и если ты не поторопишься, мы опоздаем на построение. Пока быстро одевалась, всё прислушивалась к тишине в каморке. Интересно, почему должно сорвать окно и надо ли мне тоже надевать плащ? Сапоги, обуй, практически ответила Гунила на мой невысказанный вопрос. Ночью прошёл дождь. В том, что тишина в моей комнате обманчивая, я убедилась сразу же, как только волчица распахнула дверь, и едва её удержала. Таким сильным порывом снесло ту в сторону. Я выскочила за ней на улицу, и вместе мы с трудом закрыли дверь. Благо, в ней имелся язычок, глубоко входящий в косяк, иначе и двери бы у меня уже не было. Сроду не гуляла в такую погоду. За каждый шаг приходилось буквально сражаться. Я последовала примеру Гунилы и накинула капюшон, иначе рисковала остаться без волос. Дуло всё время, а иногда налетали порывы такой силы, что нас аж отрывало от земли. Небо висело так низко, что казалось, подними я руку и смогу коснуться густых серых облаков. Мы вышли за пределы посёлка и углубились в город. Здесь передвигаться было немного легче, хоть ноги не утопали в той вязкой жиже, в которую дождь превратил дороги. Оставалось тихо радоваться, что сейчас не льёт и, кажется, занимается рассвет. Рынок раскинулся на окраине города, и хвала творцу оказался крытым. Здесь было разве что чуть светлее, чем на улице. Сонные продавцы зевали за прилавками и вяло переговаривались между собой. А вот покупателей уже было много, и вели они себя гораздо оживлённее. Выбирали, пробовали, торговались. Именно сейчас я поняла, как рано начинается жизнь в Млеке и как мало часов отводится на сон. Ну, до трудового Люда точно. Гунила выделила мне большую грязную монету со словами «Больше не могу, сама, боюсь, до премии не дотяну». Я ей и за это была благодарна. Волчица работала на ткацкой фабрике, и труд этот считался не самым почетным и оплачиваемым. Им занимались многие девушки в поселке. но только не магички. Они все были задействованы во дворце, обслуживали высших магов. Конечно, были и такие, как йерк, по разным причинам лишённые магии. Те тоже занимались тяжёлой работой, разве что не такой грязной, как моя. На ту монету, что выделила мне гунила, много купить не получилось. Хватило на мешочек корнеплодов по виду похожих на нашу картошку. Волчица меня просветила, что их можно есть как сырыми, так и пареными. В половину монеты мне обошёлся кулёк сухих лепёшек, но на них тоже настояла Гунила, сказав, что те не портятся и в голодные времена их можно размачивать в травяном отваре. Всё же лучше, чем ничего. А на оставшиеся деньги я купила два вида круп вперемешку с мусором. Чистое зерно стоило почти в 2 раза дороже. Придётся находить время отделять зёрна от плевел. Обратно нам пришлось торопиться. Поход на рынок занял больше времени, чем мы планировали. Гунила переживала, что опоздаем на построение, а это грозило штрафом с и так небольшой премией. Мы практически бежали, чему ветер, не собирающийся ослабевать, мало способствовал. На этот раз он дул нам в спину и, казалось бы, должен был подгонять, но на самом деле его порывами нас швыряло в разные стороны. Голос Розалии, объявляющий построение, мы услышали, едва переступили ворота. Тут уже стало плевать даже на ветер. Никогда ещё я так быстро не бегала. Боялась только растерять драгоценную ношу, что изо всех сил прижимала к себе. Если это случится, то есть мне будет нечего, и Гунила меня больше кормить не собирается, как она прозрачно намекнула. Но, кажется, припасы уцелели. Прямо так с ними в обнимку я и стала в строй. Розалия прошлась вдоль строя, и нам с Гунилой досталось по её недовольному взгляду. Но благо она ничего не сказала, отчитывать нас при всех не стала. Вместо этого объявила главную новость дня. "Труженицы мои", начала она за здравие, и мне даже сначала показалось, что за этим последует какое-то приятное известие. "По указу королевы, с сегодняшнего дня ваш рабочий день будет начинаться на час раньше и заканчиваться на час позже". По строю пробежал недовольный ропот, и черепаха грозно сдвинула брови. От добродушия в её лице не осталось и следа. Сейчас она действительно смахивала на черепаху-убийцу, готовую порвать любую из нас, кто посмеет сказать хоть слово против. "Это мера вынужденная", повысила она голос. "В королевстве ожидается прибытие гостей, которых кому-то нужно обслуживать. Так будет не всегда, а пока гости не разъедутся, и все вы получите за дополнительную работу прибавку к премии". "Да, уж, представляю, сколько они нам добавят". Едва слышно пробормотала Гунила. Черепаха одёрнулась, и я жутко испугалась за подругу. В голове сразу же нарисовались кары, одна страшнее другой. Но, кажется, пронесло, и Розалия решила, что ей показалось. Да и надо было видеть лицо Гунилы в этот момент, под обострастное до да безобразия, словно она не только не осуждала вынужденную меру, а готова была ради такого работать сутками напролёт. Я едва сдержала смех. подостоинству, оценив её сценический талант. А теперь по местам, да по живее, скомандовала Розалия, распуская строй. Я метнулась на кухню и спустила драгоценные припасы в погреб. Одну лепёшку прихватила с собой, чтобы снова не становиться на хлебнице йерка, ведь позавтракать мы не успели. По пути на ферму оставалось ещё одно дело, которое я решила не откладывать в долгий ящик. Розалию я нагнала уже возле администрации. Она сегодня явно была не в лучшем настроении и разве что не покусала меня за то, что посмела отвлекать ее от дел. Но смотрела так, что думала, прожжет на мне дырку. Но я должна была выяснить, полагается ли таким, как я, премия, потому что если нет, то ума не прилагала, как возвращать долг Гунили и на что мне вообще тут жить. Премия выплачивается каждую неделю – Причитающиеся тебе монеты ты получишь, но не рассчитывай, что их будет много. Вот и всё. Такой ответ я получила на свой вопрос и переваривала его, уже глядя в широкую спину черепахи. Исчерпывающе ничего не скажешь, но хоть так. Зато теперь я могла немного успокоиться и отправиться в свой свинарник. На поле меня едва не сдуло ветром. Тут он был особенно сильным, и каждый шаг мне давался с трудом. К тому моменту, когда спустилась с пригорка и разглядела возле ворот взволнованное лицо Ерка, я уже еле дышала. И, конечно же, он мне не разрешил сразу начать работать. Затащил в свою избу и отпоил для начала чаем. Я же поделилась с ним лепешкой и рассказала про поход на рынок и разговор с Розалией. «Думаю, платить тебе будут сущие пустяки», задумчиво произнес Ерк, выслушав мой рассказ. «Но ничего, не пропадем». У меня есть небольшой огород, где я выращиваю овощи, хватит на двоих. Какой же он хороший! От умиления у меня на глазах выступили слёзы, чуть не разрыдалась даже. Пришлось наврать йерку, что глаза надуло ветром. Когда он провожал меня к сараю, чтобы выделить на сегодня фронт работы, я опять заметила высоко в небе парящую птицу. Кто это? спросила я у йерка, указывая на птицу. Какой-то хищник. Интересно, что он здесь высматривает, и не облюбовал ли он нас в качестве жертвы? Ты тоже заметила? Бросил он быстрый взгляд на меня. Это чёрный орёл, один из магов королевы. Не понимаю, что он забыл здесь. Обычно над фермой они не летают. Что может быть таким, как они интересно тут? И что же, не отставала я, понимаю, что Йерк чего-то не договаривает. Думаю, что следят они за тобой. Посмотрел он на меня серьёзно. За мной, да им-то я зачем? Этого я не знаю, пожал плечами горбун, всем своим видом намекая, что развивать тему не собирается. Рабочий день прошёл как и первый, в трудах и навозе. Свинарник чищи не становился, сколько бы грязи я из него не выгребала. Зато я, кажется, начала привыкать к свиньям. Ну или они уже не возмущались так Ариана моему присутствию. Во всяком случае, больше половины из них спали, развалившись прямо в грязи, и на меня не обращали внимания. Оставались, конечно, и такие, что по-прежнему били копытами при моем приближении, но их уже насчитывались единицы. В такие моменты я с ужасом думала, что надо бы убраться в стойлах, но пока я не рисковала приближаться к этим якобы домашним животным ближе, чем на несколько шагов. Ерк настоял, чтобы я прервалась на обед. Мне было неудобно объедать его. Но проголодалась я сильно, да и он не собирался отставать. Кажется, он всерьез решил опекать меня. Конечно, мне это льстило, но я боялась, как бы ему самому за это не влетело. К вечеру ветер немного стих. По крайней мере, уже не кидался на прохожих порывами. Зато с неба закапал дождь. Сначала падали редкие крупные капли, постепенно все усиливаясь, пока не начался настоящий ливень. Именно под ним меня и дожидался чёрный плащ. Когда не видя ничего перед собой и натягивая капюшон как можно сильнее на голову, я налетела на него со всего размаху возле ворот фермы. Ох, только и смогла выдохнуть, когда сильные руки схватили меня за плечи, удерживая от падения. Капюшон слетел с головы, и я практически ослепла от льющейся на меня сверху влаги. Но даже в таком состоянии я сразу же узнала Роуна. Рабан третьего уровня не позволяется покидать территорию посёлка ни под каким предлогом, заговорил он ровным, ничего не выражающим голосом. Нельзя посещать празднования и принимать у себя гостей, запрещается первый заговаривать с теми, кто выше рангом. Были ещё какие-то запреты, но их я уже не слышала. Роун продолжал крепко держать меня за плечи, на расстоянии вытянутой руки. А я машинально разглядывала его фигуру, отстранённо фиксируя, что даже дождь его не мочит, словно обходит стороной, в то время как меня уже промочил насквозь. А в мозгу билось одно слово рабам. То, что в моём мире было строжайше запрещено, тут оказывается процветало. Я знала, что нахожусь на низшей ступени социальной лестницы тут в Млеке, но даже мысль не могло зародиться, что я рабыня. Ты всё поняла? долетело до меня словно издалека. Я потрясла головой, а потом заставила себя произнести: "Как же мне пополнять запасы продуктов?" Не это меня волновало в данный момент, не только это, но ни о чём другом я была просто не в состоянии заговорить. "Раз в неделю ты будешь ходить на рынок со мной и больше ни с кем", жёстко закончил Рон. "И запомни, за неподчинение здесь сурово наказывают". Лишают премии, пискнула я и поняла, что голос окончательно пропал, то ли от страха, то ли от возмущения. Это самое малое, что тебе может грозить. С этими словами Роун выпустил мои плечи, и я поплелась, не оглядываясь, куда угодно, лишь бы подальше от него и от этой проклятой млеки.